Регина. Как только из палаты вышли врачи, я схватила мобильный и перезвонила Арише. Так и не удосужилась сделать это ни вчера, ни сегодня. Сказывалась разница во времени. Правда, сама Ариша с этим не считалась, судя по количеству пропущенных звонков. Но я установила беззвучный режим и не отвечала. Хотела только спать и ни о чем не думать. Да и лицо болело невыносимое. Она взяла трубку на втором гудке, словно ждала, что именно сейчас я позвоню. «Господи, Регинка, ну, наконец-то!» Сразу же затратурила Ариша. «Я уже не знаю, что и думать. Как дела? Как себя чувствуешь?» «Может, ты хоть один ответ выслушаешь на свои вопросы?» «Чувствую себя паршиво. Вчера обработали под наркозом щеку. Теперь я мечтаю разодрать ее до костей» потому что щиплет и болит. Сегодня иду к психологу. Оперировал меня тот самый красавчик, что принимал. Муж владелицы клиники. А дядя обещал, что она сама. Как же так? Я ему сейчас позвоню. Не вздумай. Перебила я грозно. Этот Мажаров очень крутой хирург. Тут все об этом говорят. Я надеюсь, что и все остальное тоже он будет делать так что дядю оставь в покое. — А, ну как хочешь. — Что в мире делается? — спросила я, надеясь, что Ариша поймет, о чем речь. — Пока спокойно, но несколько раз звонил Колпаков. Я не стала трубку снимать, как ты и просила. Не пойму только, почему бы нам с ним не поговорить и не обсудить хоть примерно гонорар и количество съемочных дней. — Ариша, ты в своем уме? Забыла, как я выгляжу. А основная операция у меня тоже не завтра. И восстанавливаться потом я буду непонятно сколько. Какой гонорар? Какие съемочные дни? Колпаков собирается запускаться максимум через три 4 месяца. Это исключено. Ты не понимаешь? «Ой, не кричи!» – попросила Ариша испуганным голосом. «Я же не знала сроков. А ты, кстати, откуда их знаешь?» Османов звонил. Призналась я. Сценарий прислал. Он где-то на почте у меня висит. Я даже не открыла. Повисла пауза, в которой я явственно услышала недовольное сопение Ариши. Уже давно через ее голову со мной никто ни о чем не договаривался. Для этого и существовала Ариша. Но с Максом меня связывали давние отношения. Не любовные, чисто дружеские. Ариш, «Ну, не дуйся. Подумаешь, Макс напрямую мне набрал». «И когда ты собиралась мне сказать...» «Да о чем тут говорить-то? Я не смогу сниматься у Колпакова. Но и сказать Максу об этом тоже пока не могу. Понимаешь?» «Надо придумать причину для отказа. А он меня врасплох застал». Ариша продолжала обиженно сопеть. «Разумеется. Придумывать придется мне, да?» «Ну а кто же еще лучше тебя с этим справится?» Я хотела улыбнуться, но заклеенная щека тут же напомнила мне, что любые эмоции – зло. Причем такое, от которого мне же больно. «Понятно. Ладно, я подумаю. Но может, все-таки ответить Колпакову, а?» «Говорят, ему какой-то канал бешеные деньги под этот сериал выделил». «Ариша, тема закрыта». Пусть эти бешеные деньги Арсений разделит с кем-то другим. Как это не прискорбно. Всего не заработаешь, так ведь? А я и так два года как проклятая вкалывала. Ариша, понятно, не разделяла моего настроения. Ей казалось, что я слишком себя жалею и часто отказываюсь от работы по совершенно глупым с ее точки зрения поводам. То режиссер не нравится, то продюсер, то сценарий. Но я никогда не объясняла ей тот или иной отказ, говорила нет и больше к этой теме не возвращалась. С Колпаковым, кстати, я не стала бы работать, даже не будучи в клинике. Он мне не нравился. Маленький, пьющий, плюгавый, мнящий себя при этом секс-символом. Помню на каком-то сериале, куда его экстренно вызвали, чтобы заменить попавшего в больницу с инфарктом режиссера. Арсений сразу начал ко мне подкатывать, без обиняков пригласив к себе в номер после смены. Делал он это так прямолинейно и при этом наивно, что я не испытала ничего, кроме желания обнять его по-матерински и спросить. «Что, деточка, только статус режиссера помогает в постель женщину заполучить?» «Делать этого я, конечно, не стала. Зачем ссориться с тем, от кого зависит твоя карьера?» однако и в номер не пошла. Колпаков пару дней меня игнорировал, но потом быстро переключился на актрису, исполнявшую вторую главную роль, и на том успокоился. Работать с ним было тяжело. Он слишком прислушивался к советам посторонних людей, зависело от мнения тех, кто был на площадке, даже если те мало понимали в процессе. Мог заставить сценаристов за ночь переписать несколько эпизодов только потому, что кому-то из его гостей, коих ошивалось рядом со съемочной группой какое-то неприличное количество, показалось, что это недостаточно реалистично или недостаточно смешно, например. «На утро выходишь на площадку, а у тебя новый текст, а то и вообще новый партнер и новая линия. Нет, я в такой обстановке долго находиться не могу». «Ой, как хочешь!» – устало откликнулась Ариша, поняв, что я не буду даже обсуждать возможность сотрудничества с Колпаковым. «У вас там мороз, говорят?» «Не знаю, я не выхожу. Но дежурная смена сегодня утром жаловалась, что служебный автобус замерз. Как они здесь живут, не понимаю». «Привыкли, наверное». «Слушай, Регинка, а тебе, может, что-то нужно будет? Ну, из одежды там или...» «Я взяла достаточно вещей, ничего не надо. Дома все в порядке?» «Да, домработница вчера была. Ты не волнуйся, я тут тихо, как мышка». «Да уж надеюсь, что вечеринок не закатываешь, как в подростковом возрасте». Пошутила я, отлично зная, что у Ариши ни за что не наберется столько знакомых, готовых приехать на устроенную ею вечеринку. Круг ее знакомств теперь ограничивался киношниками и журналистами, то есть людьми, так или иначе связанными со мной. Сама Ариша мало кого интересовала. В этот момент в палату вошла Женя. «Вам пора к психологу». «Да, я сейчас». «Все, Ариша, мне нужно идти. Позвоню завтра». «Счастливо! И не шокирую психолога киношными байками». «Постараюсь». Выключив телефон, я убрала его в ящик тумбочки. Больше мне звонить некому, так и смысл таскать тяжелую трубку с собой. Я не люблю соцсети, этим занимается Ариша. Я не читаю электронных книг, предпочитаю бумажные. А бесцельно сидеть в интернете вообще считаю занятием глупым и попахивающим деградацией. «Психолог мне не понравился». И вовсе не потому, что не признал во мне звезду модных сериалов, а потому что смотрел как бы сквозь меня, а мне, казалось, видит все, что происходит внутри. И это очень меня нервировало весь сеанс. Он не задавал каких-то странных вопросов, терпеливо выслушивал ответы, делал какие-то пометки в потрёпанном блокноте. И при этом я ощущала негативную энергию, копившуюся внутри меня». «Вы были не очень близки с матерью, Регина Владиславовна?» Вдруг спросил он, когда я, скосив взгляд на часы, поняла, что до конца сеанса осталось минут семь. «Что? Какое это имеет отношение к предстоящей операции?» «К операции никакого. А как вам кажется, что сказала бы сейчас ваша мать, если бы увидела вас такой и в этом месте?» «Скорее всего, ничего. Ей не было бы дела до того, чем я занята и как выгляжу. Похоже, я сфальшивила, выдавая это, потому что в глазах психолога, скрытых за толстыми стёклами очков, вдруг промелькнуло недоверие. Понятно. Вы часто сверяете свои поступки с тем, что сказала бы или сделала ваша мать? Зачем мне это?» Я и при ее жизни подобного не делала. Не была Пай девочкой». «Ох, Регина, откуда столько фальши в голосе? Легче, беззаботнее». «Но беззаботнее не получалось», – голос выдавал. Психолог чуть склонил голову и, постукивая карандашом по столешнице, переспросил. «Не были Пай девочкой?» «Ни единой секунды, с самого рождения». Заверила я, стараясь незаметно для него воткнуть ноготь большого пальца правой руки в подушечку мизинца. Боль всегда помогала собраться и отыграть сцену так, как положено. «Понятно. Спасибо, Регина Владиславовна. На сегодня наш сеанс закончен. Жду вас через три дня в это же время». Я пожала плечами. «Можно подумать, у меня есть выбор» или есть другие планы на ближайшие несколько месяцев. Но кабинет покинула с чувством легкой тревоги. Было ощущение, что психолог знает обо мне что-то, но пока приберегает козырь в рукаве. В палате я первым делом открыла шкаф и нащупала свой заветный пакетик. Все на месте, слава богу. Ничего, ничего. Я уже знаю, как распорядиться содержимым. Пай, девочка вам всем еще покажет. Аделина Как я и предполагала, Владыкина явилась. Но не домой, а к воротам клиники. Приехала на такси ровно к тому моменту, как мой рабочий день закончился. Поскольку Матвей вернулся после лекции почти вовремя, Она даже замерзнуть толком не успела, хотя и подготовилась. Была не в кокетливой шубке, а в лыжном комбинезоне, теплой шапке и туристических ботинках. Увидев ее на обочине, сразу зашла к баумам, я разозлилась. «Ну ты посмотри, не будь она моей подругой, я бы сейчас полицию вызвала». «Деля, успокойся». Матвей дотянулся до моей руки и сжал ее. «Сейчас мы ее подберем и промоем мозги. Пока домой везем. К ней домой, не к нам». Я ничего не имела против такой постановки вопроса, но разговаривать с Оксаной не хотела. Я терпеть не могу, когда мои просьбы игнорируются, даже если это делает мой близкий человек. Дело касалось не меня лично, оно касалось моей клиентки. И я обязана обеспечить то, за что она заплатила деньги. Конфиденциальность. Матвей затормозил рядом с подпрыгивавшей на одном месте Оксаной. Опустил стекло. «Ну, садись, раз приехала». Та шустро юркнула на заднее сиденье. «Ой, хорошо, что вы не задержались. Мороз-то какой!» «Знала бы, что ты тут, дежурить бы осталась». Пробормотала я так, чтобы она тоже это услышала. «А ты разреши своим охранникам в меня стрелять?» С вызовом откликнулась Оксана. «Еще раз ушла к Бауму, увижу, придется». «Дейля, ну что тебе стоит, а? Я же не собираюсь ее фотографировать. Мне вообще наплевать, как она там выглядит. Мне бы просто поговорить. Можно даже через ширму, если уж ты так трясешься за репутацию своей клиники». «А через ширму, значит, репутация не пострадает?» Это прямо как... Даже сравнения это все неприличные. «Спокойно, девочки!» Матвей чуть стукнул ладонью по оплётке руля. «Вы нервируете водителя!» «Ой, Матвей, прекрати! Ты самый уравновешенный человек из всех, что я знаю!» Отмахнулась Оксана, высовываясь между сидений. «Вот объясни мне, почему жена твоя такая упертая?» «Давай посмотрим на ситуацию с другой стороны. «Предложил он. Допустим, ты, Регина Шелест, ты ложишься в клинику и ни при каких обстоятельствах не хочешь, чтобы об этом кто-то знал. Никто. Понимаешь? Потому что, ну, скажем, тебе неприятно, что о тебе будут судачить за спиной и обсуждать, что и где ты сделала. И тут приходит... Кстати, а кто ты у нас нынче?» «В зеркале заднего вида». Я отметила, как захлопала глазами Владыкина. Никакого официального статуса у нее не было. Ей даже представиться неким. Она не член съемочной группы, не журналист, на худой конец даже не автор сценария. Официально им является сам Колпаков. «Ну, видишь? Напоминаю, ты Регина, и к тебе прорывается некая незнакомая дама» не имеющая ни к тебе, ни к твоей работе никакого отношения. Другими словами, досужая тетка сплетницы Твоя реакция? «Ты передергиваешь». «Нет-нет-нет», – нет, перебил Матвей. «Ты Регина, а не Оксана. В этих рамках и отвечай». «Да ну тебя», – обиделась Оксана, стукнув по подголовнику его кресла рукой. «Так и скажи, что поддерживаешь Аделину». «Разумеется. А как иначе? Я ведь тоже врач, и понятие «врачебная этика» еще никто не отменял. «Мы гарантировали клиентке конфиденциальность, Аделина и вся клиника, и мы не вправе нарушать это даже ради дружеских отношений с тобой. Доходчиво?» «Вполне», – совсем сникла Оксана. «Но вы сейчас убили мой шанс получить работу мечты» ой да хватит прикрывать свой брачный интерес колпакову работой не выдержала я ты хотела образно выражаясь принести ему голову регины на серебряном блюде в обмен на должность в съемочной группе ту же мне нашлась соломея там было наоборот заметил матвей, но я отмахнулась какая разница смысл то тот же но я этого не позволю можешь на меня снова обижаться. «Ой, да не позволяй, подумаешь, ты всегда свою выгоду выше всего остального ставишь!» «На это я даже отвечать не стану!» «Еще бы!» В машине воцарилась тишина. Оксана, надув губы, отвернулась к окну. Я сползла чуть вниз на сиденье и засунула руки поглубже в рукава шубы. Матвей сделал погромче радио, и салон заполнили звуки какой-то джазовой композиции. Приятная музыка почти мгновенно успокоила меня, вернула душевное равновесие. Сейчас вернемся домой, я полежу в ванне, потом приготовлю ужин. Захотелось порадовать Матвея чем-нибудь вкусным из своего, честно, очень невеликого кулинарного арсенала. Оксана молчала до самого своего дома, даже из машины вышла, подчеркнуто попрощавшись только с Матвеем и поблагодарив за то, что довёз. Меня же игнорировала. Ну, это я как-нибудь переживу. Когда она скрылась в подъезде, Мажаров с видом победителя повернулся ко мне. Видела? Вот так. Ну, ты мужчина, потому спорить с тобой до пены урта она бы ни за что не стала. Да и чёрт с ней. Ты же не надеешься, что она оставит свои попытки? Уверяю, что нет. «Ей до смерти нужен колпаков, и она на все пойдет, чтобы этого добиться. А шелест сейчас – такой козырь!» Матвей ничего не сказал, только плечом дёрнул, что выражало крайнюю степень неудовольствия. «Домой?» – спросил он, и я кивнула. «Да, что ты хочешь на ужин?» Он с любопытством покосился в мою сторону. «Это что-то новенькое. Я заслужил награду?» «Будем считать, что так». «Тогда...» «Тогда с тебя курица в китайском соусе». «Годится». Пока я возилась в кухне, Матвей с кем-то долго разговаривал по телефону в кабинете. Я не имела привычки прислушиваться, считая, что два взрослых человека должны доверять друг другу, раз уж решили жить вместе. Если Матвей захочет, он и сам расскажет, что ему скрывать-то». Он вошел в кухню с озабоченным лицом, сел к окну, взял пачку сигарет, повертел в руке и бросил обратно. «Что-то случилось?» «Ты не поверишь». «Матвей, я не люблю загадок». «Деля, я даже не знаю, как об этом говорить». Я обернулась от плиты и впервые увидела на лице мужа такую растерянность, что мне стало не по себе. «Как есть, так и говори, Что бы это ни было. Меня отстранили от лекций и обвиняют в домогательствах. В чем? Ты только не делай скоропалительных выводов. Мажаров, ты в себе? Каких выводов? Толком расскажи, что происходит. Теряя терпение, огорошенная новостью и слегка обескураженная, я бросила в раковину лопатку, которая перемешивала курицу на воке, и подошла к мужу вплотную. «Матвей!» Сейчас позвонил ректор. Ему позвонили из прокуратуры. Там начата проверка. Какая-то студентка написала заявление. Вроде как я делал ей непристойные намеки и всячески домогался. Я закрыла лицо рукой. Но не потому, что меня ужаснула эта новость. Уж я-то точно знаю, что Мажаров в жизни себе не позволил бы подобного поведения со студентками. А потому, что сейчас ему начнут трепать нервы, он не сможет оперировать, будет взвинченный. А кто бы не взвинтился. Я позвоню прокурору и все выясню. Его жена в прошлом году делала у меня блефаропластику. «Нет, Аделина, ты в это не влезай», — решительно сказал муж, беря мою руку в свои. «Не хватало еще нанести ущерб репутации клиники. «Ой, да клиника-то тут при чем? «А как же? С проверками приедут и туда. Начнут дергать персонал». «Ничего. В клинике никто вообще в эту ерунду не поверит. Скажи, а девочка, небось, без зачёта осталась перед сессией?» «Деля, самое смешное, я даже не понял, кто это. Ни имя, ни фамилия мне вообще ни о чем не говорят». «Сейчас я читаю лекции на трех курсах двух факультетов. Ты представляешь, сколько это народы? Как я их могу помнить?» «А посещение лекции у тебя свободное? Или бумажки с ответами на вопрос на выходе собираешь?» «В жизни до такого не опущусь», – возмутился муж. «Если будущему врачу неинтересна хирургия, я с этим ничего не сделаю и не хочу так унижаться» но есть преподаватели, которые ставят посещение моих лекций обязательным условием для получения зачета. «Понятно. Мама тоже так делала. Значит, круг сужается». «Какой круг?» – не понял Матвей. «Групп, в которых стоит такое условие. И студенток, в этих группах обучающихся». «Я же тебя попросил. Не влезай в это, Аделина». «Все, обсуждение закончено. А у тебя овощи пригорают». Я метнулась к плите. Ничего там не подгорало. Это был всего лишь предлог, чтобы закончить разговор, который стал ему неинтересен. Матвей принял решение, и я на это повлиять не смогу. Хотя, наверное, стоит попытаться переубедить его. Домогательство. Ну надо же. Мы поужинали в гробовой тишине. Дело было не в том, например, что я усомнилась в муже или он что-то скрыл от меня. Нет. Это известие выбило нас обоих из колеи, потому что абсурдность подобного обвинения была очевидна. Матвей Мажаров, честнейший, порядочный человек, который никогда не стал бы крутить интрижку за моей спиной. Это просто ниже его достоинства. Если хочешь, «Я раскидаю твои операции по врачам на какое-то время», – предложила я, уже убирая со стола. «Что?» – встрепенулся Матвей. «А, нет, что ты не нужно». «Матвей, я делаю это не потому». Но он перебил. «Деля, родная, я прекрасно знаю, что ты делаешь это не потому, что не веришь или сомневаешься». Ты хочешь, чтобы я немного разгрузил голову, но поверь, это не самый лучший способ. Я и так отстранен от лекций, так давай еще отстраним меня от операций. И что я стану делать? Плевать в потолок, пока ты колотишься на работе? И это перед праздниками? Я уже и праздников никаких не хочу. Да, я думаю, нам лучше отказаться от маминого предложения и на дачу не ехать. Купим ей путевку числа с 30 декабря, пусть едет в пансионат. Не смогу ей объяснить, почему лицо такое у меня. Как скажешь, останемся дома, посидим вдвоем. Матвей, я вытерла руки и обняла его за плечи, поцеловала в макушку. Все обойдется. Вот увидишь. Таких дурочек всегда хватало. Я понимаю. Похлопав меня по руке, произнес Матвей. Но осадок. Согласна, но мы это переживем. Спасибо, Дели. Для меня самое главное, что ты во мне не сомневаешься. С ума ты сошел. Всю ночь муж ворочался сбоку на бок. То и дело вставал, выходил в кухню, курил. Утром пепельница была полна окурков доверху. Я мучилась понимая, что ничем не могу помочь ему, только верить. Ульяна Второй сеанс у психолога прошел еще тяжелее первого. Ульяна никак не могла вычленить те вопросы, ответы на которые дадут Иващенко повод не подписать ей рекомендацию. Ей казалось, что этот худощавый белобрысый мужчина в свитере со следами кошачьей шерсти непременно хочет докопаться до ее самых скрытых тайн, до того, о чем она никогда ни с кем не разговаривала. Ни нашего все сильнее нервничала, злилась на себя, понимая, что эту нервозность замечает и психолог, и от этого нервничала еще сильнее. Наконец час истек. И Ващенко закрыл папку который делал какие-то пометки, и, улыбнувшись, произнес. «Послезавтра жду вас в это же время, Ульяна Борисовна. Всего доброго». «И вам». С трудом скрыв раздражение, отозвалась она и встала. В длинном подземном переходе не нашего вдруг почувствовала желание закричать во весь голос, чтобы сбросить охватившее ее напряжение. Такого не возникало даже после трудных операций. «Анград!» – тут же зазвучал голос в голове, отдав такую знакомую команду к началу поединка. «Возьми-ка себя в руки!» Не хватало еще демонстрировать несдержанность. «Это удел слабых, а ты не такая!» «Да черт побери, я не такая, а очень хочется!» вслух пробормотала Ульяна, надеясь, что голос умолкнет. «Хочется иногда побыть такой слабой, чтобы до соплей!» «И что же вам мешает?» От неожиданности Ульяна подпрыгнула и резко развернулась. Голос, спросивший это, принадлежал приближающемуся к ней Игорю Авдееву. «Вы с ума сошли? Так пугать!» «А вы не знали, что в пустом длинном коридоре, отделанном к тому же кафельной плиткой, звуки разносятся куда громче?» Чуть насмешливо спросил он, подойдя почти вплотную. Неужели моих шагов не слышали? Я вот услышал даже вашу фразу». «Я задумалась», – враждебно сказала Ульяна, обхватив руками плечи. «И о чем же, если не секрет? Хотя, хотите угадаю?» – предложил Авдеев, и она поспешно отказалась. «Не стоит, я...» «От психолога возвращаетесь», – закончил фразу Авдеев. «Ну так идём, что мы в переходе-то застряли. Рабочий день, тю, тю пора по домам. Или у вас еще дела?» «Нет, я все закончила до того». «Тогда может вместе до парковки дойти, если не возражаете». Ульяна пожала плечами. Она уже заметила, что Авдеев то и дело поглядывает в ее сторону. И во взгляде его читался явно непрофессиональный интерес. Но Ульяна тут же отгоняла от себя подобные мысли. Не успела еще постоянное место получить, и не о романах стоит думать. Но предложение вместе дойти до парковки ей почему-то было приятно. Да и просто прогуляться по довольно длинной аллее в компании симпатичного коллеги, что в этом предосудительного. Ульяна даже не заметила, что они идут уже в другую сторону от парковки. Авдеев рассказывал, как сегодня, запутавшись в расписании, оказался не в той операционной, где его ждали, а в той, где ждали драгун. «Вы бы видели лицо анестезиолога!» – со смехом говорил Игорь, поглядывая на Ульяну сверху вниз. Она едва доставала макушкой ему до середины плеча. «Игорь Александрович, а что, шиши ш ш случилось Чуть заикаясь, изобразил он изумление анестезиолога. Бедолага подумал, что ему со мной придется работать, а настроился-то уже на драгун. А я запарился, клиентов много, все перепутал. И моя лежит себе в соседней операционной. Хорошо успел выскочить, пока Аделина не вошла. «Боитесь ее? «Боюсь?» – удивился Авдеев. «Нет». Она вообще-то нормальная. Просто требует от всех, как от себя». «Даже от Матвея Ивановича?» «От него еще больше. Он блестящий хирург. Это все признают. И она, кстати, тоже». «Надо же!» Подзев носком ботинка небольшой снежный комочек, произнесла Ульяна. «Мне показалось, что она не признает за кем-то первенство». «Показалось». Она умеет трезво оценить возможности и свои, и чужие. А Мажаров действительно хирург, каких мало. Он же одно время не работал, не оперировал, преподавал только. Так Шефини все сделала, чтобы он снова за стол встал. А что случилось? Ранение он получил в грудь, прямо здесь, в клинике. Не хотел, чтобы последствия как-то на работе отразились. Вот и перешел на преподавательскую работу. Он же до сих пор лекции читает в институте. Вы, конечно, его не застали?» «Нет. Зато много слышала про драгун. Она тоже преподавала?» «А она? <с> Нет, что вы!» Рассмеялся Авдеев, осторожно отведя рукой в сторону, нависавшую прямо над тропинкой ветку, с которой тут же упала огромная шапка снега. «Аделина Эдуардовна – практик. А слышали вы про ее мать, Маю Михайловну. Кстати, скоро выходит большой сборник ее научных статей. Аделина с Мажаровым подготовили по ее записям. Да у них тут целая династия, протянула Ульяна, поглубже засовывая руки в рукава пуховика. Мать, дочь, дядь. Разве это плохо? А вот я бы не пошла по родительским стопам, будь у меня возможность. Сказав это, Ульяна почувствовала, что фраза прозвучала рисковато и смутилась. «Я имею в виду, наверное, тяжело соответствовать, когда родители чего-то добились на этом поприще. Приходится быть не хуже, сравнивают ведь?» «Сравнивают?» – удивленно переспросил Авдеев, даже приостановившись на мгновение. «Никогда не слышал. А, кстати, Мажаров учился у Майи Михайловны» и в то же время даже не подозревал, что когда-то женится на ее дочери, представляете? Ульяна как-то нервно дернула плечом. Чужие семейные саги ее не интересовали, она даже в книгах такое не любила. «Послушайте, Ульяна Борисовна, а вот вы кем бы стали, если бы в медицину не пошли?» Вдруг спросил Авдеев. «Я?» – растерялась она. «Не знаю». Наверное, тренером. По фехтованию? Ну, не по лыжам же. Я с детства в зале. Иногда казалось, что рапира – продолжение руки. А как вы такой вид спорта выбрали? Он ведь не самый популярный, насколько я понимаю. Я не выбирала. Папа привел. Он спортсмен? Нет. Он просто очень хотел сына. И если бы я могла выбирать, то точно рапиру бы не выбрала. «Знаете, почему именно рапира?» Остановившись и сбросив капюшон, спросила она, глядя в лицо Авдееву. «Потому что у рапиристов самая маленькая площадь тела, уколы в которую идут в зачет в поединке». «Да? А какая разница?» «А такая, что уж шпажистов считают уколы практически во всей области. Руки, ноги, грудь. Все, кроме затылка. А у нас только до пояса. «Руки не в даже». «Все равно не понял связи», – признался Авдеев, и Ульяна слегка снисходительно пояснила. «Да попасть труднее, вот и все. Укол труднее нанести, вариантов минимум». А, -а, а и ваш папа, значит, легких путей для вас не хотел?» «Не хотел». «Говорил, что только то, что достигнуто трудом, может являться поводом для гордости» когда что-то преодолеваешь и с чем-то борешься. Мне кажется, для девочки это как-то жестковато. Как есть. Ульяна снова пожала плечами и пошла вперед. Я иногда жалею. Мне кажется, многие мои проблемы как раз потому, что я даже вид спорта сама не выбрала. До тех пор, пока вы будете постоянно говорить себе «А вот если бы тогда я поступила иначе, Или «А вот если бы я пошла не туда, а вон туда», вы так и будете жить в клетке из своих воспоминаний и никогда свободы не увидите, Ульяна Борисовна. Чтобы отпереть дверь этой клетки, достаточно просто принять свое прошлое и прекратить попытки изменить то, что никогда изменить не сможете. «И откуда у вас, Игорь Александрович, такие познания в психологии?» – спросила Ульяна почти враждебно. Авдеев, сам того не понимая, ткнул в ее слабое место. Это было больно. Но он, казалось, не заметил этой враждебности. Повернул на аллею, ведущую к парковке. Это жизненный опыт. И, кстати, сеансы у иваченко Я ведь за вами наблюдаю, Ульяна Борисовна, и вижу в вас себя в недалеком прошлом. Я точно так же отрицательно относился к этим визитам, Мне казалось, что психолог непременно потом докладывает драгун о содержании наших бесед а это не так это совершенно не так авдеев наклонился зачерпнул горсть снега и слепив комок зашвырнул его куда- то в глубину аллеи. вы можете мне верить я пришел в эту клинику, имея очень серьезные проблемы в голове и едва не причинил вред клиенту если бы не иващенко Меня могли вообще лишить и лицензии, и диплома. Принять и проработать проблему сложно, а в одиночку сделать это невозможно. Я это знаю, как никто другой. И Иван – самый лучший кандидат на роль помощника». «Зачем вы мне все это говорите?» «Наверное, я говорю это потому, что вы мне не безразличны». Авдеев чуть отвернулся, пряча смущение. А Ульяна вдруг испытала желание убежать, как всегда, едва услышала от мужчины что-то подобное. «Да кому ты нужна-то? Посмотри на себя, вечно как пацан, никакой привлекательности!» Зазвучал в голове знакомый голос, и Ульяна, съежившись, пробормотала. «Извините, мне пора, Игорь Александрович, я уже опаздываю!» И она опрометью кинулась в сторону парковки. В машине она прижала холодные ладони к пылающим щекам и, бросив в зеркало беглый взгляд, с удивлением заметила, что глаза как-то по-новому заблестели. Думать об этом было приятно. Как неожиданно приятно оказалось идти по аллее рядом с Авдеевым, с Игорем. Произнеся его имя про себя, Ульяна покраснела еще сильнее. Чувствуя себя школьницей, впервые получивший записку от понравившегося мальчика. Но нужно было срочно выезжать с парковки, пока сюда не пришел Авдеев. Было бы совсем неловко оказаться здесь, когда только что заявила, что опаздываешь. Всю обратную дорогу она вспоминала их разговор. Интересно, что за проблема была у него. Вообще странно даже. Такой видный, симпатичный. Уверенный в себе. Хирург к тому же. Хотя, я же сама тоже хирург. А проблема у меня в Так почему бы и Авдееву что-то не иметь? Наверное, с женой развелся. Но ну, не мог ведь такой мужчина не быть женат хотя бы раз. Думала Ульяна, ведя машину по заснеженной дороге в направлении города. Уже темнело. Здесь вообще зимой темнеет рано. И в шесть часов «Уже совсем ночь, дороги видно не будет». Домой не хотелось. Пустые стены, давящая тишина. Это было какое-то новое чувство. Прежде Ульяна всегда с удовольствием возвращалась в свою квартиру, пусть не такую уютную, как родительская, но зато дававшую ей ощущение свободы и отсутствия контроля с чьей бы то ни было стороны. «Да, именно так. Отсутствие контроля». Наличие собственного пространства, в которое никто не может грубо вторгнуться в любой момент, не позаботившись даже о том, чтобы постучать. Сколько себя помнила, ей всегда необходимо было уединение, хоть на час, на десять минут, но чтобы никто не заговаривал с ней, не задавал вопросов, просто не появлялся рядом. И точно так же она помнила, что в родительском доме этого у нее никогда не было. Да, своя комната у нее имелась, но она совершенно не гарантировала уединения. В любую секунду закрытая дверь могла распахнуться. И Ульяну грубо вырывали из ее мыслей, разрушали громкими голосами хрупкий мир, который она успела построить внутри себя. Только переехав в собственную квартиру, она обрела эту возможность быть одной столько, сколько ей требовалось. А теперь... Оказывается, ей не очень-то этого и хотелось.